Сражение с Вареньем Действия Варенья были опрометчивы, но вызвало и главным образом настроение воинов, которые, видимо, немного отдохнув, пришли в себя. По Солюстию, этот прилив энергии последовал вскоре после отъезда к Квестера в Рим. Через несколько дней, вопреки обыкновению, у наших уверенность в себе стала крепнуть, а языки развязываться. Вопреки здравому смыслу, Варенье неосмотрительно ведет к лагерю новых и незнакомых ему беглых солдат, к тому же напуганных чужими неудачами, хранящих молчание. и выступающих в сражения вовсе не с тем мужеством, которое от них требовалось. После прежних неудач такое решение удивительно, однако нужно принять во внимание и опасения политика, делающего карьеру. Достигнув преторского ранга, Вариний имел полное право рассчитывать, что через несколько лет его изберут консулом. В этом несулящем славы походе против беглых рабов, он и без того потерпел несколько неудач с большими потерями. Если его обвинят еще и в бездействии, карьера его наверняка на том и закончится. Рим не прощал своим полководцам поражений. Те из воинов, которые несколько дней назад так и не хотели сражаться, теперь стали самыми разговорчивыми. Языки развязались, солдаты судачили между собой. Глупо же, наконец, бояться этих разбойников. Рабов было много, но нападать первыми они, кажется, не собирались. В конце концов, рвение простых воинов увлекло и варенье. Он обрадовался возвращению боевого пыла и отбросил осторожность, забыв, что большинство его людей – еще новые и неиспытанные. Претор решил перейти в наступление. Несмотря на позднюю осень, Варений объявил своим когортам, что поведет их к лагерю беглых рабов. Солдаты с восторгом схватили каждый свой щит, меч и копье. Знаменосцы когорт, надев на голову волчьи шкуры, вытащили из земли свои штандарты и двинулись вперед под звуки медных труб. Но вскоре мужество ремля остыло. Оказавшись лицом к лицу с армией Спартака, они поняли, какой перед ними противник. уже не менее нескольких тысяч хорошо вооруженных людей. При виде этого многочисленного и на вид дисциплинированного войска, отвага людей в арене дала слабину. Считая трофеями, взятыми с убитых воинов Клавдия, Фурия и Кассиния, и несмотря на потери на Инамая, Спартак, несомненно, мог выставить более пяти или шести тысяч людей в полном вооружении, то есть наравне с целым легионом. К этому ядру, имевшему наилучшее оружие, нужно прибавить толпу, недавно подошедших беглых и пастухов. Они были вооружены обожженными кольями, которыми, по солюстью можно было разить врага, точно так же, как железными. У некоторых же были обыкновенные прощи или просто камни, припасенные в подолах туник. Те, кто был хуже всего вооружен, как раз поэтому больше всех и желали поскорее убить римлянина, чтобы захватить его меч, шлем и щит. При виде столь грозного зрелища, солдаты Варинья – Замедлили шаг и хранили молчание, а на бой вышли не так гордо, как требовали его. Притор, так же как и его люди, должно быть понимал, что сражение начато плохо. Он, очевидно, не ожидал, что римляне встретятся с войском, которое Спартак и его подручные держали в порядке. Не предполагал он, очевидно, и того, что после предыдущих побед противник взял так много оружия. Даже получив какие-то подкрепления, солдаты варенья оказывались один против двух если не против трех, не считая плохо вооруженной пехоты, которую Спартак мог поставить на фланге. Возможно, фракийский дьявол даже завлек варенье с его людьми в ловушку. Источники не говорят этого, но Спартак наверняка не расхаживал вокруг Климского лагеря со всем своим войском. Вполне может быть, что он завлек противника на свою территорию, притворившись, что не решается на битву, и тем выманив его из лагеря. Варенье же с его шестью ликторами, И несколькими молодыми офицерами напрасно хотел один пожать победные лавры прежде, чем из Рима подошли значительные подкрепления. Он видел, что решимость противника возбуждает отвагу и в его воинах. Отступая по лесным дорогам, его войско неизбежно раздробится. Тогда люди станут легкой добычей разбойников, имеющих проводниками местных жителей. Солдат, не имеющих возможности для маневра, просто перережут, как жертвенных баранов. И даже если Варенье удастся отойти в порядке, Сенат ни за что не простит ему нового унижения. Через несколько недель кончалась его притура, и он уже не мог надеяться на консульство. Карьера решительно прервалась бы самым худшим образом, а честное имя семьи навсегда оказалось бы связано с разгромом. Поэтому следовало как можно скорее атаковать, пока неопытные воины не разбежались. покорившей судьбе Варенье подал знак музыкантам, стоящим вокруг. Тут же раздались металлические трубные звуки. По их сигналу значки когорты центурий склонились, и линия воинов тронулась. Это была первая атака варенья на вражеские ряды. Она велась в должном порядке, но очевидно недостаточно энергично. Дело было в том, что противостоящая линия рабов и гладиаторов превосходно выдержала этот удар. На римлян произвела впечатление не столько численность, сколько дисциплина презираемого противника. После неудачи первого натиска Варений приказал когортам прервать схватку. По его сигналу воины немного отступили. Поскольку враг оставался на позиции, Варений в другой раз послал своих людей в атаку. Вновь раздались пронзительные звуки труб, Вновь все воины в строю увидели, как наклоняются их сигна, эмблемы центурий. Прикрываясь большими щитами, на которые обрушивался град камней, когорты опять попытались прорвать ряды врага. Но в этот раз натиск оказался еще слабее. Хуже того, по войску Варенья прошло колебание. Солдаты не держали ряды тесно, как прежде, а разошлись в стороны. В современных изданиях эта фраза отсутствует. Согласно фрагментам Солюстия, позволяющим реконструировать некоторые подробности этого боя, римляне стали терять равнение в строю. Варенье заметил эту опасную слабость. Если строй не сохраняется, противник может отправить в разрыв лучших воинов и расширить его. Тогда первую когорту охватывает паника, и она обращается в бегство. Через несколько мгновений она увлекает за собой соседние подразделения, которые тут же видят, как их обходят с флангов. Спартак и его гладиаторы это знали. Как только в римском строю образовалось пространство, фракиец решительно вступил в рукопашный бой с римлянами силами небольших ударных отрядов. К нему и к его людям вернулся инстинкт старых воинов, еще обостренный навыками, приобретенными в Людусе Ботиатра. Их мечи острием вонзались в горло солдат, слишком низко державших щиты, а лезвиями рубили по ногам тех, кто держал их слишком высоко. После каждого удара римлян ввалился убитым или покалеченным. Всякий раз его место занимал другой солдат, но под натиском противника бреши в строю расширялись. Чтобы избежать разгрома, Варенье сделало то, что всегда делали римские полководцы. Решительно вступил в схватку сам. На боевом коне он бросился вперед чтобы воодушевить своих людей и попытаться златать бреши. Напрасно. Как говорит Опиан, у варенья даже коня отнял сам Спартак. До такой опасности дошел римский полководец, что чуть не попался в плен гладиаторов. Правда это или легенда? Путарк пишет только, что Спартак взял в плен его ликторов и захватил его коня. Расхождения в деталях не имеют значения. В передаче Апиана этот эпизод все же правдоподобен и не должен нас удивлять. Он говорит о личном участии военачальников в самой гуще боя. И Варенье и Спартак знали, что не переживут поражение. Для раба оно означало смерть на кресте, для притора смерть политическую. Ясно, что Варенье едва избежал гибели, но сражение проиграл. Вероятно, это поражение обернулось паническим бегством, ведь Плутарх ясно указывает, что Спартаку удалось захватить Ликторов. Эти слова надо понимать так, что штаб Варенья пал жертвой гладиаторской ярости. Были лекторы убиты на месте или бежали, как зайцы, только они бросили фасции, символ преторской власти. Вместе с ними в руки спартаковцев попали и значки когорт. Трудно даже представить себе, какое унижение испытал Рим при мысли, что рабы осквернили своим прикосновением столь драгоценные эмблемы. Эти куски ткани и связки прутьев сами по себе ничего не стоили, но их религиозное значение было огромно. Если ими завладевал враг, Нарушался баланс в отношении Рима с его богами. Для римлян не было ничего важнее, чем вернуть себе священные эмблемы, но прежде им предстояло потерять еще много других.